Глава 16 Рич прибежал за мной в ангар. Урила Селада. Через два часа мы будем на орбите Земли. А сейчас у р Эльм со спутником разговаривает. Не помню, как называется. Луна? Да. Одним движением выпрыгнула из кабины Блиста. На меня хорошо действуют тренировки. Тело стало гибче и быстрее, хотя, возможно, это действие крови Эльма. Я бегом влетела в рубку. Второй пилот едва успел уйти с моего пути, избегая столкновения. Остановился в поклоне. Я кивнула ему «Приветствую» и замерла около монитора. «Здравствуйте, Павел Валентинович», — улыбнулась мужчине. «Приветствую, Лада». «Ну, то есть, конечно, урелась э л а д а Его губ коснулась легкая улыбка. «Мне позволено будет узнать, чем вы таким занимались?» Я повернулась к Эльму и заметила, как заиграли веселые искорки у него в глазах. «Эльм?» «Лада, пойди умойся», едва сдерживая улыбку, сказал орлеанец. Я метнулась санузел и взглянула в зеркало. Ой-ёй, -ой, вырвалась у меня, когда увидела в своем лице раскраску типа Рэмбо. Быстро умылась и вернулась к монитору. «Ну что вы смеетесь?» Сделала несчастное выражение лица. «Подумаешь, вымазалась. Зато такого блиста ни у кого не будет. Я его управление чисто под себя переделала». «Может, объясните, что такое блист?» — спросил майор. «Это типа наших истребителей». предварительно взглянув на Эльма и получив кивок в качестве разрешения, ответила. «В космосе летать можно, и на поверхности планеты садиться. Я могу даже к вам на Луну, если можно. Мне было бы приятно пообщаться с вами. Я имею полномочия принимать небольшие группы, так что, если вы посчитаете возможным, хотелось бы еще познакомиться и с командирами других ваших кораблей». «Даже так? Неужели адмирал Дэйч больше не боится орлеанцев?» «Лада, это же не земля, всего лишь луна, и у меня здесь есть приличный гарнизон. Так вас ожидать в гости?» и т а в ь т е чайник!» Получив еще один кивок от мужа, ответила майору. «Если есть ч е б р е ц о м я его очень люблю. С капитанами сейчас свяжемся. Через час...» Над тремя блистами уже закрывался купол лунного ангара. Еще несколько минут, и появившийся военный дал отмашку, что можно вылезать. Я привычно выпрыгнула на плоское короткое крыло блиста, к о т о р о е своей формой напоминал сплюснутый патрон с небольшими крыльями. Благодаря такой форме был очень маневренный. Только внутри приходилось почти лежать, хотя к этому я привыкла довольно быстро. Внутренние ворота ангара открылись. Около наших блистов остановилась машина, похожая на вытянутый микроавтобус, только без колес, на воздушной подушке. Из машины вышел майор. Добро пожаловать на лунную станцию связи. В недоумении посмотрел на Крина и Лиме. За время долгого пота глаза их снова покрыл Глис. Скользнул взглядом по их сопровождающим. которые только что спрыгнули со своих блистов и с интересом осматривались. Протянул руку Эльму. Павел Валентинович, у орлеанцев не принято касаться друг друга или еще кого-нибудь, без крайней необходимости. Да, я читал. Но с тобой-то можно поздороваться? Конечно. Я с удовольствием протянула руку мужчине. Он очень аккуратно пожал мои пальцы под д ревнивым взглядом Эльма. скользнул взглядом по блистам и вдруг задержал его на моем. Лада, а почему пламя синее? А присмотритесь, я прищурилась. Вы видите только пламя? Он недоумевающе посмотрел на меня, потом снова на блист, сделал пару шагов в сторону и присвистнул, перевел взгляд на Эльма. Тот удивленно смотрел на меня. Поделитесь наблюдениями, господин майор. «А то Лада мне так ничего и не объяснила», — попросил он. «О, нет!» — рассмеялся землянин. «Решайте эту головоломку сами!» — он хитро подмигнул мне. Эльм смотрелся в картинку, тоже сделал шаг в сторону, и вдруг на его лице появилось изумление. Он несколько секунд глядел на блист, потом перевел взгляд на меня. В одно плавное движение оказался рядом. Меня укутал светящийся кокон, а мои губы оказались в плену его губ. Моя маленькая звездочка. До сих пор в рисунке я видел только пламя. Ты каждый день удивляешь меня. Приблизились Крины и Лимии, тоже стали рассматривать. Вскоре и они увидели во всполохах синего пламени две фигуры, лежащие в окружении звезд. Крин печально улыбнулся. Но, встретившись со мной взглядом, молча поклонялся. «Лада, у вас талант художника!» Протянул мне стакан с апельсиновым соком майор. Я понял это, когда увидел портрет своей девочки. Он кивнул на стену позади меня. Я обернулась. И глаза наполнились слезами. Мой рисунок в рамке, увеличенный в несколько раз. Красивая, счастливая Светланка. Опустила голову и сжала двумя руками стакан. Эльм тут же обнял меня. Лада, мы не в силах вернуть своих близких. Мы можем только помнить о них. Майор остановился напротив меня. Я поднялась, и мы обнялись, как близкие люди. Павел Валентинович ничего не говорил, только гладил меня по голове. А я шептала, глотая слезы. Светка классная была, такая зажигалочка. Мы в самоволку к морю бегали на сборах. И мальчишки, они мне вместо братьев, а я ничего не могла сделать. Не надо, сказал он кому-то, пусть поплачет, потом легче будет. Прошло несколько минут, действительно стало легче. Я в и н о в а т о посмотрела на майора, а он грустно улыбнулся. Ничего, дочка, прорвемся. «Прорвёмся!» — кивнула в ответ. «Спасибо, мне это надо было». «Да и мне тоже», — ответил мужчина. Мы ещё о многом разговаривали. Он заметил, что глаза у мужчин начали приобретать цвет. И мы рассказали об особенностях расы орлянцев. Ему стало интересно, что чувствует человек, энергию которого пьют. И попросил всё-таки прикоснуться к нему амёбой. От э л ь м он почувствовал дискомфорт, который, впрочем, мог терпеть, а вот прикосновение Аумёб Кирина было довольно болезненным. С разрешением мужа я дала возможность Кириму немного утолить голод. Офицер был поражен, что я не испытываю боли. Я пожала плечами. «Наверное, действительно, у всех во Вселенной есть своя половинка», сказала, прижимаясь к Эльму. «Мне повезло, свою я нашла». С корабля пришло сообщение, что не достигли орбиты Земли. Пора было возвращаться. На всякий случай спросила, сколько транспортов вернулось с о р и о н а Мужчина помялся, но сказал, что он знает о двух шаттлах. У меня создалось впечатление, что он все-таки чего-то недоговаривает. Военные. И я стояла на смотровой площадке, обхватив плечи руками. Так холодно, когда Эльма нет рядом. Он и Крин были приглашены на Землю. Приглашали и меня, но как я не просила полететь с ними. На этот раз Эльм был непреклонен. Причина была понятна даже мне. Орлеанским кораблям не было дано разрешения просканировать планету на предмет присутствия арахнов. Странное решение, принятое Советом Конфедерации. Урила Селада. Рич оказался рядом. Ур-Эльм Селану в данный момент на связи. В рубке прервала я его, встретив его утвердительный кивок, рванула в рубку практически бегом. Мой орлеанец разговаривал со штурманом, но, увидев меня, улыбнулся. Лада, если не придумала, я жду тебя в космопорту. Да, воскликнула, чуть не подпрыгнув. Рич летит с тобой, милая, это твоя охрана. Эльм старался говорить серьезно. Но уголки его губ подрагивали, когда он смотрел на меня. Хорошо, что я была в комбинезоне. Не пришлось переодеваться. Очень хотелось обнять дядю, заменившего мне родителей. Я соскучилась по земле. По дому дяди, который стал мне родным. По треску костра на берегу моря. По шуму волн. А еще мне очень-очень хотелось оказаться возле Эльма. Блист приземлился на небольшой площадке, на которую уже ждали. Конечно, я знала, что нас встретят. Ведь садились по маяку Эльма. Я выпрыгнула из кабины, скользнула по крылу своего летательного аппарата и оказалась в теплых объятиях. Рядом раздался сдавленный ох, когда меня уже привычно окутали аумебы. в з г л я н у л а за спину своего мужчины. У лестницы, ведущей на площадку, стояло двое офицеров внутренней службы безопасности космопорта. Насколько я знала, если дано в разрешение приземлиться, необходимости в присутствии офицеров не было. Не доверяют, значит. И мне не поверили, мелькнуло в голове. Что ж, их дело. А где Уиркерин? Его действительно не было видно. Был только б р у с е р стоявший недалеко от нас. — Нам предложили организовать посольство в Орлеании. Крин отправился осматривать предложенное здание, — улыбнулся Эльм. — А послом оставите Кирина? — Пока он, примерно на год земного времени. Потом пришлем замену. Год — Год? Я с тревогой посмотрела на Эльма. — Не тревожься, малышка. Мы способны не питаться энергией и дольше. Меня отпустили. Эльм взглянул на офицеров и втянула в Меобы. «Не стоит шокировать землян», – прокомментировал. «Я была согласна. Слишком непохожи были орлеанцы на других членов конфедерации. Мы спустились с площадки вслед за офицерами и сели в электромобиль, которые здесь шныряли повсюду, выполняя функции перевозчиков, пассажиров и груза. Они не требовали управления, потому что двигались по специальной рельсе». Это было сделано для безопасности и четкой организации движения на территории космопорта. «Эльм, какие планы?» – тихонько поинтересовалась. «Сейчас посетим Дворец Конфедерации. С тобой там хотели пообщаться. Потом Эльм тепло посмотрел на меня. Встретимся с твоим дядей». «Опять пообщаться?» Мне стало грустно и о п у с т и л а глаза на сжатые в кулаки ладони. «Лада, я буду рядом». Господам высоким чинам я объяснил свою позицию, и мне обещали, что допроса по поводу гибели станции не будет. Они хотят узнать больше о нас. Ты предоставил им все сведения? Мнение живого человека, милая, если бы у меня была такая возможность, я бы тоже не п р е м и н у л ей воспользоваться. Согласно кивнула. Хотя червячок сомнения все же точил. Взглянула на офицеров. Они все время поездки сидели молча и, казалось, не реагировали на наш разговор. Действительно, если им не выдали лимфодекодеры, сложно было понять, о чем мы беседуем. Я уже довольно уверенно говорила на языке орлеанцев. Хотя иногда еще проскальзывали русские слова. А вообще, лимфодекодер – удивительное изобретение. Помимо того, что п е р е в о д и т практически любой язык, он еще и заставляет мозг обучаться, влияя на подсознание. На выходе из космопорта нас встретила высокая, очень красивая брюнетка в военной форме конфедерации. Пообщавшись полголоса с нашими сопровождающими, она приблизилась к ожидающим нам. Скользнула безразличным взглядом по мне, немного заинтересована по речью и бруссеру, Обратилась к Эльму. «Уважаемый Урэльм, Селан Ларух, мое имя Ирма, прошу вас следовать за мной. Красивый грудной голос, обворожительная улыбка. Транспорт для вашего путешествия готов». Мы п р е с л е д о в а л и за брюнеткой в автобус. Помимо ее и водителя здесь были еще четверо в штатском, но с военной выправкой. «Интересно, охрана или охранники?» подумала, намереваясь сесть возле Эльма. Но, к моему удивлению, меня опередила эта самая брюнетка. Я чуть усмехнулась и села на другое место в непосредственной близости от суровых мужчин. И с интересом наблюдала за бесстрашной женщиной. Вероятно, она не осознавала, что помимо привлекательной внешности у моего орлеанца есть н е п р и я т н а е для многих особенность. Ричи и Медик с недоумением переглянулись между собой, а Эльм вопросительно посмотрел на меня. Я, улыбнувшись, пожала плечами. В конце концов им представили достоверную информацию. Между тем Ирма принялась рассказывать о проносящихся мимо учреждениях, парках и старых домах. Город я знала хорошо, а поэтому больше смотрела не в окно, а на Эльма. Вот женщина невзначай коснулась руки мужчины. Хорошо, что орлеанец выдержан и не голоден. Она себя что, бессмертной считает? Все же тихо выдохнула я. Он действительно так опасен? Тихий вопрос раздался позади. Другие расы стараются быть от орлеанцев подальше. И тем более не провоцировать их на телесный контакт. Ответила также тихо, не оборачиваясь. Знала, что это спросил кто-то из мужчин, сидевших позади меня. «А как же ты?» — раздался все тот же голос. Разговаривать затылком было неудобно, но все же я ответила. Моя личная особенность. Мне просто повезло. В этот момент женщина снова коснулась руки Эльма и болезненно вскрикнула, вскочив и в ужасе глядя на Орлеанца. Эти в штатском тоже подскочили, похоже, намереваясь выхватить оружие. «Разве вам не дали информацию?» Я спокойно поднялась и подошла к Эльму, села рядом с ним, накрыв его сжатые кулаки своей ладошкой. И «Я предупреждал вас, что не стоит меня трогать. Иногда сдерживаться трудно». Эльму коризненно посмотрел на женщину, потом посмотрел мне в глаза, и я поняла, что он специально сделал это. «Но это жутко больно!» Женщина стояла ошарашенно, глядя на мою руку, по которой позло светящиеся щ у п а л ь ц е м н е нет», — я пожала плечами. «Ирма, если вам необходимо произвести с л е д о в а н и е урбрусер вам поможет. Он медик, кроме того, исследователь». Медик с улыбкой поклонился мне. Ирма села на место, которое недавно занимала я, с трудом приходя в себя и поглаживая пострадавшую руку. На ступенях Дворца Конфедерации нас встретила делегация из трех офицеров. Чина н поприветствовав орлеанцев, двое из них пошли вперед, показывая дорогу. Третий спустился ниже, предлагая руку Ирме. Они тихо о чем-то переговаривались. Высокие двери бесшумно скользнули в стороны, впуская нас внутрь. Я остановилась, оглядывая торжественные колонны. Большой светлый холл, отделанный серым мрамором. и выложенную мозаику на полу. У рела Селада. Рядом остановился Рич. Здесь после практики нам должны были вручать дипломы Звездной Академии. Тихо проговорила я. Эльм, заложив руки за спину, лишь слегка наклонил голову, глядя на меня. Но подошел один из офицеров. Снова что-то сказал. И Эльм кивнул, соглашаясь. Я стояла на шаг позади него, другие орлеанцы слева от меня. Но едва наша процессия двинулась дальше, меня схватили за плечо и рванули в сторону, увлекая в ближайший открытый лифт. Одно мгновение, чей-то болезненный вскрик, и меня обхватывают тёплые родные ладони. На полу без сознания лежит мужчина, один из тех в штатском, что ехали с нами. Растерянные лица окружающих. И я в светящемся коконе. Что это значит? Эльм, не отпуская меня, оборачивается к офицерам. Он жив, но без сознания, констатирует очевидное, другой мужчина в штатском. Никто не собирался причинить вред кадету летней. Просто пара анализов. Спокойно ответил один из офицеров. Я, кажется, уже говорил о том, что она моя жена. Я вправе расценивать подобные действия, как нападение на представителей Орлеани. Нет, Урм э л е н Силан Ларух, мы ни в коем случае не хотели оскорбить и тем более напасть на вас. Но согласитесь, пока Лада Ивановна не заберет свои документы из Звездной Академии, она все еще кадет данного учреждения. Мы сделаем это немедленно. Зачем вам это? спросила я, глядя на говорившего офицера. «Хотелось бы выяснить, почему на вас не действуют его...» «А умел бы», — помогла я и улыбнулась. «Какие анализы вам нужны?» «Кровь», — сказала Ирма, быстро выступив вперед. Оказывается, и она была здесь. С пола послышался стон. «Незадачливому похитителю помогли встать». Я проследила за этим. «Анализ крови ничего не даст вам», — сказал бруссер. «Тогда что?» Ирма подалась вперёд, а глаза её загорелись с любопытством исследователя. «Вы исследуете ауру?» Офицеры переглянулись. Ирма покачала головой. «Нет, эти исследования были закрыты в связи с э, ненужностью». «Ничего». По-доброму улыбнулся доктор. «Ваша раса развивается довольно быстро. Думаю, через пару сотен лет вы начнете исследование того, что не приносит дохода, а несет лишь познание». Я задумалась. «Доктор Бруссер прав. Все, что двигает наш прогресс, в конечном итоге преследует цель обогащения». Эльм вопросительно посмотрел на меня. Я пожала плечами. «Да пусть возьмут свой анализ!» — усмехнулась. «В моём присутствии!» — жёстко заявил Орлеанец. «В таком случае это можно сделать и в моём кабинете!» — раздался холодный голос адмирала. Никто не заметил, как он спустился по лестнице. «Прошу!» — лёгкий поклон и короткий взмах руки в указании направления. Уже з н а к о м у ю по видеозаписи кабинет на втором этаже. Заверение, что все случившееся – это недоразумение. Ничего не значащие вопросы мне. Аккуратное выяснение, каким образом орлеанцы могут справиться с арахнами. Прямой вопрос, есть ли подозрение, что арахны все же проникли на землю. И уверение, что это невозможно. В результате мы потеряли пару часов времени и грамм 30 моей крови. Взамен получили разрешение погостить на земле и письмо в Звездную Академию с просьбой выдачи мне диплома об окончании в обход практики. Нас по-прежнему сопровождали люди в штатском. Теперь их было только двое. Потом поехали в то самое здание, что выделили под посольство Орлеанцев. Оно было как раз по пути к Академии. Встретились с Суром Кирином, пообедали в ближайшем кафе. Я обратила внимание, что чуть ли не все особи женского пола от 15 до 60 жадно смотрят на высоких, крепких, подтянутых мужчин с удивительного цвета яркими глазами. Наверное, из-за этого мне и доставались неприязненные взгляды. Да, до официального открытия посольства придется к и р и м у отбиваться от назойливых девиц. здание Звездной Академии я входила с замиранием сердца. Хорошо, что Эльм не позволил мне пойти одной. Кивнув дежурному кадету, мы прошли прямо в кабинет ректора, оставив парня стоять с открытым ртом. Через несколько шагов я поняла причину такого поведения. Одна из стен холла была увешана фотографиями кадетов, нашими фотографиями. Хорошо, что как раз шли занятия, в коридор был пуст. Я отвернулась от стены, с трудом проглотив ком, застрявший в горле. Прошла в приемную. Здесь, как и прежде, сидела секретарь. Щуплая пожилая женщина со с т р о г и м вечно осуждающими глазами. Но вдруг взгляд ее изменился. Она поднялась и пошатнулась. «Клавдия Семеновна, мне бы к ректору!» – тихо произнесла я. Женщина молча сделала приглашающий жест. а в глазах вдруг з а п л е с т е л и с ь слезы. Сжав зубы, я быстро прошла в кабинет. «Проходите!» Не отрываясь от заполняемого в данный момент бланка, проговорил ректор. «Что у вас?» Я молча подошла к столу и положила письмо. Сделала шаг назад, по привычке выпрямилась, заводя руки за спину. Не поднимая головы, мужчина потянулся за письмом, развернул его и начал читать. А я вдруг поняла, что с ним было не так. Волосы раньше абсолютно чёрные, теперь сквозь них отчетливо проступала седина, и черты лица стали более резкими. Пробежав глазами по листу бумаги, он взглянул на меня. «Кадет летняя!» Сказал внезапно осипшим голосом, перевёл взгляд на Эльма, снова на меня. Я разговаривал с Алексеем Петровичем. Немного помолчал, продолжая вглядываться. Рад, что хоть ты выжила, девочка. Было видно, что говорить ему трудно. Он с г л о т н у л явно м е ш а ю щ е дышать ком. Через неделю мы будем торжественно вручать дипломы. Придете? Нет. Думаю, меня не будет на земле. Я могу попросить вручить его дяде? Конечно, выписку сделает сегодня секретарь и перешлет по факсу, куда следует. Он снова посмотрел на Орлеанца. А это и есть неизвестная раса. Орлеанцы? Для них скорее мы неизвестная раса. Я улыбнулась. Вам передали фантомы арахнам для спаррингов? Да, вот только даже преподаватели не могут с ними справиться. Может, твой друг покажет мастер-класс? а Лада и сама в состоянии это показать. Раздалось от дверей спокойное. Вы знаете наш язык. Эльм пару секунд помолчал, видимо, что-то обдумывая, потом произнес. «Я пришлю вам завтра пять л и м ф о д е к о д о р о в Эльм сделал несколько шагов к столу ректора. «Странно, что вы до сих пор не владеете ими». К сожалению, это разработки к о с т е л и а н ц е в довольно дорогие, — начал ректор. Думаю, изучив их, вы сможете воспроизвести в любом количестве. Материалы на вашей планете есть, технология не такая уж и сложная. Благодарю. Он снова взглянул на меня. л а д да ты, вы и вправду сможете показать спарринг? Когда? — просто спросил, отметив про себя переход на «вы». Да прямо сейчас, если это возможно. Увидев мой кивок, ректор поднялся. Мы прошли по пустым коридорам, спустились на цокольный этаж, где, собственно, и располагались залы для тренировок. Глаза снова противно защипала от воспоминаний. Но я решительно прошла в центр круга, по пути активируя браслет. И вот снова начался мой танец. Не могу сказать, сколько прошло времени, минуты или все десять. Я стояла над очередным поверженным фантомом, а перед глазами все расплывалось из закатившихся по щекам слез. И было тихо. Эльм бесшумно подошел, деактивировал браслет, вместе с мечом исчез и фантом Арахна. На моей шее багровел след от удара током. Я снова проиграла, тихо проговорила. «Нет, кадет, вы его убили!» – торжественно произнес ректор. «А он меня!» – грустно произнесла, не поднимая головы. «У них на конечностях яд!» – я тронула шею. «В реальном бою такая рана, смерть!» Я подняла голову, чтобы увидеть десятка два кадетов, своего бывшего преподавателя и ректора с округлившимися глазами. «Лада, я и сам бы не справился лучше!» Они слишком быстры. Подошел мой бывший преподаватель по боевым искусствам. Это и пугает, тихо проговорила. Мы вышли из здания Академии, сели в машину, и я тут же уткнулась в грудь Эльма, вздрагивая всем телом б е з з в у ч н ы м р ы д а н и е м А у м е бы привычно окутали мое тело, согревая успокаивая, а теплые руки прижимали, позволяя чувствовать защищенность.